В балладном духе. Мне очень хотелось плакать, но мешал грим. Он так хорошо лег, весь в трещинах, в пятнах уже осыпавшихся кое-где белил, а слезы все испортили бы. Поплакать можно будет и потом на отдыхе, если будет настроение. Профессиональные привычки — лучшая защита. «Поразить не на жизнь», А на смерть можно только святого или любителя. Я отступил от зеркала, углубился в себя еще больше и стал себе еще больше чужим. Если Мари увидит меня таким, и у нее после этого хватит сил выпаривать утюгом пятна воска с его мальтийского рыцарского мундира, значит, она умерла, и мы расстались навеки. Тогда мне только и останется, что грустить над ее могилой. Я надеялся, что у них у всех будет при себе достаточно денег, когда они пройдут мимо меня. У Лео чуть больше десяти пфенигов, у Эдгара Винникина он уже вернется из Таиланда, может быть, найдется старинная золотая монета, а дед, вернувшись с Искии, по крайней мере, даст мне расчетный чек. Теперь я уже научился превращать эти чеки в наличные. Моя мать, наверное, сочтет, что достаточно бросить два-три пфенига. Моника Сильвс, может быть, нагнется и поцелует меня, а Зомервильд, Кинкель и Фредебойль, возмущенные моим безвкусным поведением, даже и сигаретки в мою шляпу не кинут». А я тем временем в перерыве между римскими поездами съезжу на велосипеде к Сабине Эммонс и съем свой супчик. Может быть, Зомервильд позвонит Цюпфнеру в Рим и посоветует ему выйти, не доезжая Бонна, в Годесберге. Тогда я поеду на велосипеде за город, усядусь у виллы на взгорье. И спою там мою песенку. Пусть Мари подойдет, посмотрит. А там увидим, живая она или мертвая. Единственный, кого я жалел, был мой отец. Он так хорошо поступил, спас этих женщин от расстрела. И с его стороны было так хорошо положить мне руку на плечо. И теперь это я увидел в зеркале, в своем гриме, Я не просто напоминал его, я был поразительно на него похож. И тут я понял, почему он так резко осуждал обращение Лео в католичество. А Лео мне не жалко. У него есть своя вера. Не было еще и половины десятого, когда я спустился вниз в лифте. Мне вспомнился христианнейший господин Костардт который задолжал мне бутылку водки и разницу между билетом первого и второго класса. Надо будет послать ему открытку без марки, разбередить его совесть. Он должен был еще прислать мне багажную квитанцию. Удачно, что я не встретил мою хорошенькую соседку, госпожу Гребзель. Пришлось бы ей все объяснять». А когда она увидит меня на ступеньках вокзала, объяснять уже ничего не придется. Не хватало мне только угольного брикета моей визитной карточки. Вечер был прохладный, мартовский. Я поднял воротник пиджака, нахлобучил шляпу и ощутил в кармане последнюю сигарету. Подумал было о бутылке из-под коньяка, Она выглядела бы весьма декоративно, но мешала бы проявлением благотворительности. Марка была дорогая, по пробке видно. Зажав подушку под левой, а гитару под правой рукой, я пошел к вокзалу. Только по пути я заметил приметы тех дней, что у нас зовутся шальными. Какой-то юнец, загримированный под Фидели Кастро, попытался пристать ко мне, но я от него ушел. У входа на вокзал целая компания матадоры с испанскими доннами ждали такси. Я совсем забыл, что шел карнавал.